Глава пятнадцатая. Когда дверь заскрипела, Душечка перевернула ведро холодной воды на дракона, отчего лужа под ним еще больше увеличилась. Зашел здоровяк, уже один без убийцы, взглянул на лежащего на животе лорда Хорна, боясь наступить на кровь, брезгливо потрогал того носком сапога. Сдох или еще нет? спросил равнодушно. Я не знаю покачала головой душечка вылила на него ведро воды думала вдруг очнется но нет слишком много потерял крови пошли хозяйка уже звала он дернул факелом в сторону двери а кто у вас хозяйка сейчас сама увидишь ждет тебя в нетерпении ножи уже наточила поинтересовалась душечка здоровяк только вздохнул Он долго вел ее по кривым коридорам. Подземелье под крепостью было обширно. Иногда слышались крики животных. «Виверны!» — сказал здоровяк, увидев, как вздрогнула душечка. «Они в пещерах живут. Самое большое стадо на всем западном побережье». Крутая лестница вверх заставила попотеть. Не душечку. Здоровяка. Остановившись перед массивной дверью, Он открыл ее и подтолкнул спутницу в спину. «Иди, мне не положено входить в женские покои». Душа попала в длинный светлый коридор, который также заканчивался дверью, но уже более изящной. Она распахнулась сама. Как поняла душечка, ее ждали и открыли, заслышав шаги. Служанка присела в приветствии и, указав рукой, чтобы гостья прошла вперед, встала в сторону. Комната была полна воздуха. По колышущимся от ветра занавескам душечка поняла, что находится в помещении, напоминающем веранду. За накрытым на четверых столом восседали три дамы. Одна, молодая, полноватая, с румяными щечками и нисходящей с лица улыбкой. Рыжие кудряшки и пухлые пальчики, которыми она поправляла лезущие в лицо пряди, Делали ее похожей на милого ребенка. Девушка восторженно возрелась на вошедшую душечку. Вторая дама, голубоглазая блондинка, была старше. Изящная, красивая, но недобрая. Ее рот кривился в усмешке, а взгляд колко исследовал невесту, начиная от тофелек, кончая фатой. Душечка едва сдержала себя, чтобы не передернуть плечами. Третья дама была самой загадочной. Облаченная в черный балахон, она прикрывала лицо золотой маской, причем не какую-то его часть, а полностью. Лишь светящиеся в прорезе глаза подсказывали душечке, что эта дама тоже рассматривает ее. Ну, и как впечатление? спросила блондинка у сидящих за столом. Душечку не пригласили занять четвертое место. Она так и стояла в центре веранды. Фатона крутила на руку, чтобы та не поддалась ветру и не начала плясать вместе с занавесками. «Никакая!» — прошелестел голос из-под маски. «Не узнаю Хорна. Лучшие невесты Дерхона жаждали пойти с ним к алтарю, а он выбрал никакую?» «Согласна», — произнесла блондинка. «Волосы ужасные, глаза мутные». Платье старомодное. Сразу видно, что он не помог ей с выбором гардероба. У самого-то вкус имеется. Обе другие дамы согласились с блондинкой, одобрительно покачав головами. Я навела справки. Пышечка, глотнув из фарфоровой чашки, поставила ту на блюдце и только после этого продолжила. Ее никто не знает. Ни среди людей, ни среди драконов. Ни один знатный род не проводил в ближайшее время свадебную церемонию. Взял простолюдинку. Поэтому такой выбор платья досталось от бабушки. Блондинка промокнула губы салфеткой. На ней остался отпечаток красной помады. Никто, да еще и никакая. Прошелестел голос из-под маски. Чем же ты взяла его? Да-да, оживилась толстушка. «Мне тоже интересно!» Душечка поняла, что ей позволили открыть рот. Она пожала плечами, прежде чем начать говорить. «Он полюбил меня за душу!» Женщины переглянулись. На их лицах отразилось непонимание. «В моем приданом половина севера!» Рыжая брезгливо сморщила носик. «А он выбрал душу?» «Она врет!» заявила блондинка, откинувшись на спинку кресла. «Издевается над нами. У нее же на лице написано. Охотница за наследством. Таких много. Прикидываются сиротками, берут мужика на жалость, а потом, оп, ребеночек. И отвали-ка, миленький, половину состояния». «Зачем мне врать?» — удивилась душечка. «У нас с любимым нет друг от друга тайн». Женщина в маске громко хмыкнула, но объяснять свое недовольство не стала. Вступилась блондинка, поняв, что говорить дозволено ей. «Потому что ты совсем не знаешь своего мужа? Какая душа! Я была его любовницей на протяжении многих лет. В последний раз мы встречались с Наем дней десять назад, как раз накануне его отъезда в столицу. Интересно». «Зачем ему ходить к милой вдовушке, если у него есть невеста?» Последнюю фразу блондинка произнесла мягко, похлопав длинными ресницами и мгновенно превратившись из змеи в нежную женщину. «Хорошая актриса. Все по Станиславскому», — подумала душечка. До нее начало доходить, что она видит тех, кто по каким-то причинам остался за бортом жизни золотого холостяка. С появлением душечки одна перешла в разряд бывших любовниц, другая упустила статус невесты, а вот третья, прячущая лицо за маской, кто? О какой душе можно говорить, если он до последнего числился моим женихом? О его намерениях заверяла сама королева? Мило свела рыжие брови толстушка. Я — единственная наследница великого урихерда А он упустил свой шанс, женившись на... Он упустил все шансы, перебила ее маска. Даже шанс на жизнь. «Странно, что я не вижу твоих слез, невеста. Ведь теперь ты, как и я, стала вдовой?» «Сочувствую вашему горю», — с уважением произнесла душечка. Она знала, что любимый жив, поэтому пропустила последние слова мимо ушей но зато поняла, почему третья женщина была облачена во все черное. Она совсем недавно овдовила. А маска — это дань местной традиции, при которой вдова не должна показывать свой лик. Что-то подобное Алёнка слышала, когда находилась в сарае с душами. «Най умер!» — взвизгнула блондинка, когда до нее дошло, почему хозяйка посчитала невесту вдовой. Рыжая, в изумлении открыв рот, со звоном опустила чашку на блюдце. Ее лицо сделалось смертельно бледным, ярко выступили на носу веснушки. «Именно поэтому я собрала вас здесь. Завтра утром мы проведем траурную церемонию и помянем любимого всеми нами лорда Хорна». Хозяйка крепости прижала платочек к прорезям в маске. Он заслужил, чтобы женщины, жаждущие принадлежать ему, проводили его в последний путь. «О, горе, горе!» — выдохнула блондинка. «Как же так? Не могу поверить, он был так молод!» «Папа расстроится!» Рыжая суетливо достала платочек из крохотной сумочки, болтающейся на запястье, и промокнула нос. «Кстати, вы знали, что он вас всех обманывал?» «Да-да, и тебя, милая, Марш!» Она перевела взгляд на Рыженьку. так как раз поднесла чашку ко рту. «Отдай ты ему не половину севера, а весь север. Он все равно не смог бы на тебе жениться». Марш подавилась и закашлялась, но это не остановило маску. «И тебя обманывал, разлюбезная Гера!» Внимание удостоилась блондинка. Я знаю, что ты не теряла надежды заполучить от него брачный браслет. Да, беременность многое решила бы, но... Хорн был осторожен. Или, вернее, я была осторожна. Прими совет. Перестань мазаться своим отбеливающим кремом, если хочешь забеременеть. Так это вы присылали мне его? Я думала, крем — любезность от матушки Наярда? Блондинка обиженно поджала губы. Маска уже утратила интерес к Герри и вновь возрилась на душечку. И тебя обманул, несмотря на твою добрую душу, невеста. Прости, но ты фальшивка. Почему это фальшивка? возмутилась душечка. Я самая настоящая невеста. У меня и фото имеется. Она отпустила фото и ветер тут же расправил невесомую ткань за ее спиной. Потому что ни одна из вас не знала о страшной тайне лорда Хорна. Я собрала вас не только для того, чтобы проводить дракона в последний путь. Я хотела посмотреть на ваши лица, когда открою его маленький секрет. Спасибо, дорогая, что присоединилась к нам. Твое появление — приятный сюрприз. Никак не ожидала увидеть здесь тебя. Черная вдова похлопала ладонью, затянутой в перчатку, по соседнему креслу, приглашая занять его. Душечка не отказалась. Ей очень хотелось испить чая в приятной компании. Итак, так блондинка проявила нетерпение. Ей определенно не нравилось, что ее замысел женить на себе Хорна был столь очевиден. Он никогда не мог жениться ни на одной из вас, так как до последней минуты был женат на мне. Упала и разбилась фарфоровая чашечка. Зло смахнуло слезу блондинка. Душечка потянулась к чайнику и заглянула, много ли в нем осталось. Потом аккуратно налила каждый. Расторопная служанка успела заменить разбитую чашечку на целую. «И почему же вы, достопочтимая Фидейра, жили вдали от мужа, точно отшельница? Голос блондинки сделался сиплым, и она, чтобы смочить горло, глотнула чая. «Почему скрывались и возложили обязанности жены на меня?» «Пока ты наводила с помощью чудесного крема красоту, была для меня безопасно, А я по некоторым причинам не могла исполнять роль супруги. Но когда на горизонте замаячила принцесса север, чей отец жаждал внуков, так как не мог иметь других детей, а потом из дворца Серхейда пришла весть, что Най женился и, возможно, его невеста беременна, настал черед действовать. Чтобы не возиться по отдельности с каждой из вас и со следующими невестами, которые обязательно появились бы, я устранила главную причину. «Вы убили Хорна?» Рыженькая высоко задрала бровки. «А ты горюешь о его гибели?» Вопросом на вопрос ответила черная вдова. «Не так, чтобы очень, но все же убивать нехорошо». Рыжая уткнулась в чашку. Она явно боялась встречаться взглядом с хозяйкой, которая всем телом развернулась в ее сторону. «А мне жаль Хорна», — вздохнула блондинка. Он не успел подписать документы на поместье, которые я у него выпрашивала. Он был добрым, он бы подписал. У вас у всех создалось превратное впечатление о Хорне. С недовольством в голосе произнесла маска. А что если я скажу, что он был монстром? Зверем, который не пощадит никого, даже свою беременную жену. О, выдохнула душечка. Ее рука наливающая чай женщине в маске, дрогнула. «Не может быть!» «Может! Я против его воли родила сына. Но чего мне это стоило?» Рука в перчатке повозилась с завязками на затылке и сдернула с лица маску. «И как вам его любовь?» Все с ужасом возрелись на лицо Фет, вернее, на то, что от него осталось. «Щель!» Вместо рта нет носа, среди месиво некрасивых складок две щелки вместо глаз. На голове редкие пучки волос. «Вы не пробовали обратиться к колдунам?» — осторожно спросила блондинка. «Они мастерски убирают морщины. Видите, у меня на лице ни одной, хотя я гораздо старше любой из вас». В комнате воцарилась гробовая тишина. Служанка на цепочках покинула покой.